Партия в поддавки. Георгий Жуков и Павел Божов. Маршал победы в гостях у сказки. Сергей Михалков и Павел Божов. Павел Божов главный уральский сказочник. В дверь постучали, и Ральф залаял от всей своей собачьей души. Гость стоял на пороге румяный, то ли от мороза, то ли от смущения. А я тут ехал мимо, увидел свет в окнах. Вот и правильно, что зашли. У нас пельмени сегодня, так что это вы очень-очень хорошо придумали. Не забудьте ступеньку-то осторожнее. Порог в доме приподнят, чтобы тепло не утекало. Когда люди знакомы не близко, первые минуты разговора тянутся медленно до мучительности. Слова кладутся на пробу, то там, то сям виснут пауза будто у юного музыканта, не способного выложить из отдельных звуков цельную мелодию. Но в самом этом доме, где гость бывал доселе лишь однажды, говорить хотелось сразу, чуть ли не в прихожей, где вилял хвостом «Ральф». «Дом у вас замечательный», — искренне похвалил гость, проходя в столовую, где женщины возились самоваром. Он еще в тот первый раз поймал себя на том, что захотел бы вернуться сюда, даже будь здесь другой хозяин. Легко тут было, и чувствовалось по всему, что дом этот любимый, что заботится о нем, как о человеке. Светлый, теплый, на подоконниках цветы, повсюду книги, на стене висит гитара, как картина. С прошлого раза гость помнил, что играет на гитаре хозяйка. «А на пианино кто у вас?» Спросил, покашливая. Красивый черный инструмент ленинградской фабрики «Красный Октябрь» стоял в столовой гордым кораблем. «Внуку Никитке купили», — отозвалась хозяйка, справившись, наконец, с капризником-самоваром. «Но не желает играть. Вот стоит теперь так, для мебели». Не слыхали, как в деревнях пианино ребятишкам покупали, оживился хозяин, поглаживая бороду. Радость от припомненной истории зажгла в глазах живой огонек. Комодом зубами называли. Гость провел рукой по клавишам, ровные, белые, они вправду походили на зубы, а если уложить крышку, неправильный инструмент оскалится и станет похожим на зверя. «У вас сегодня никого?» — заметил гость, усаживаясь за стол. «А в тот -то раз, как на гуляние собралось, думала сегодня так будет». Мороз отпугнул, видать. Хозяин достал из буфета две рюмки. Графинчик с водкой уже был на столе, от блюда с пельменями шел кверху ароматный вьющийся пар. «Я верно помню, что вы чистый напиток предпочитаете. Как и вы, крашный алкоголь не терплю». Мужчины выпили по рюмке, с удовольствием принялись за пельмени. Хозяин шепнул жене, «Валянушка сметана позабыла». Густь с наслаждением смотрел на то, как в этой чужой ему, на такой необъяснимой родной семье угождают друг другу без лишних слов, а всей душой. Когда разлили чай и подвинули к нему поближе вазочку с вареньем из яблок, в соседней комнате хлопнуло окно. «Вот и котейка явился», — сказал хозяин, — и точно в комнату решительно вбежал серый кот хвост трубой и замявкал, крутясь у стула Валентины. «Ему морозы не страшны, да он вообще никого у нас не боится, верно, серенький?» За столом говорили немного, домашние слегка робили гостя, трудно забыть, кого они принимают в своем доме запросто, как если это самый обычный человек. Конечно, бывали у них разные известные люди. Евгений Пермяк, Агни Барто, вон на том сундучке спал как-то раз поэт Алексей Сурков. Но тут не просто известный человек, а целая легенда. Дом как будто бы меньше стал от его присутствия, хотя ростом гость не так велик, могутный, но невысокий. Валентина и ее сестра Наталья старались не разглядывать его пристально, но иногда терпежу не хватало, взгляды падали, как вилки из рук. Только Никита, согласно возрасту, вел себя естественно, и когда гостю достался счастливый пельмешек с начинкой из прогоревшего древесного уголька, захлопал в ладоши от радости, сам и вкладывал начинку в тесто. Чай хозяин пил из стакана с латунным подстаканником, а ложку не вынимал, придерживал большим пальцем. Сахар в крупных кусках лежал рядом щипцами для колки. Колоть сразу стало ясно, было заботой хозяина. а Гость положил в свой стакан два кусочка сахара, и тут Никитка зевнул во весь рот, пора было укладывать младенца. Еще минутку дедушка просил мальчика, а глаза слипались и голова клонилась на бок. Кот, напившись молока, давно спал, свернувшись клубком близ печи, рядом похрапывал Ральф. Гость никуда не торопился, да и хозяин не хотел его отпускать. Перешли в кабинет, где на рабочем столе, заваленным книгами, темнела пиш-машинка. «Скучайте по Москве», спросил хозяин, раскуривая трубочку, и, не дожидаясь ответа, как бы испугавшись, что ранит этого большого сильного человека за живое, заговорил поспешно. «Я-то уж извините, Москвы не люблю, она милее всего, когда в окно на нее гляжу из поезда, когда еду домой на Урал, а что родные ваши места, давно там не бывали». Родина гостя — деревня Стреловка Калужской губернии. Любой советский человек знал наизусть каждую страничку его биографии, но название, цифры, газетные передовицы — это одно, а живое впечатление совсем другое. Узелок, который завязывается при первой встрече, может остаться всего лишь узелком, а может вытянуться в крепкую нить, связывающую людей на многие годы. Полгода назад, в мае, хозяин дома и его гость стояли вместе на трибуне площади 1905 года. Шел парад победы. Хозяин присматривался к гостю, которого только-только перевели сюда из Одессы. Уральцы неболтливы, сплетен чураются. Но даже самый сдержанный Свердловчанин не мог удержаться от разговоров. Как? Почему? Надолго ли? Сказывали, что гости выезжают каждое утро верхом на коне из зеленой рощи, а позади едут водитель с денщиком на блестящей машине. Судачили, что то в Москву ему никогда не вернулся и потом кто-нибудь обязательно итожил беседу решительным, а все одно, без его б не управились. На той трибуне пролез к хозяину и гостю шустрый мужичонка, глаз литой нос в марганцевых прожилках, от усов к дух тянет руку гостю. Я имею честь представиться, тот самый Ермаков, что царя казнил. Гусь отвернулся так резко, что ордена на груди звякнули. «Палачу руки не подаю». Вскоре в Свердловске назовут именем цареубийца Ермакова улицу, другую в честь хозяина, а третью в честь гостя. Но пока живые люди, наблюдавшие с трибуны парад победы, не превратились в памятники, бюсты и географические названия, им есть о чем поговорить за рюмочкой и трубкой. «С 36 шестого не курю», — сказал гость, завистью глядя на дымящуюся трубку хозяина. «Врачи запретили?» и мне запретили», — отозвался собеседник. «Да вот такой силы воли, как у вас, не досталось. Несколько месяцев только и продержался». «Книгу, что вы мне в тот раз дарили», — перевел разговор гость, — «в несколько ночей изучил». светлые у вас история, читаешь, и на душе проясняется». «Ночами читаете», — рассмеялся хозяин. «А я, не поверьте, пишу в темное время. День на заботу расходится, не успеешь присесть, как стемнеет. Мои угомонятся, в доме тишина, вот тогда сама и работа. Когда котейка с прогулки вернется, спать ложусь. Это сегодня он рано явился, азяпа, а так он у нас зверь ночной». И что, целый рассказ? За ночь пишете. Хозяин положил на стол погасшую трубку. Работал он очень медленно, на небольшую историю уходило до полугода, потому что отделывать ее приходилось тщательно. А слово, как драгоценный камень, торопык не жалует. Иногда лишь несколько фраз выходило из-под камышового, своими руками сделанного перышка. А ночь, гляди, уже прошла, серый кот видит во сне серых мышек, и новый день стоит на пороге, полный хлопот и забот. Школьная тетрадка, он писал только в тетрадях, откладывалась до вечера, но между делами всякий раз возвращался к истории заново, обдумывая поступки и слова своих героев. В бытность журналистом работал, конечно, быстрее, газета «Промедление» не терпит, семь лет заведовал отделом писем, газета была крестьянская и письма в редакцию приходили со всех уральских деревень. Тоны писем, где рассыпан золотой песок народной речи, где меткие словечки, как ценная руда, где начатки легенд вели перекличку с теми сказками, которые он слышал в детстве на заводе. Жаль было оставлять эти богатства в конвертах. Вот он и стал собирать коллекцию, выписывал на карточке, не задумываясь, зачем. А зачем собирают камень, причудливые деревяхи, раковины? Трудно человеку расстаться с чудом, всяк хочет присвоить хоть немного». Пусть радует в тяжелую минуту. Тяжелых минут, часов и дней ему досталось бесчетное множество. Страшные годы, черные календари. горя от времени легче не становится, разве что привыкаешь носить на себе этот груз. И несешь его в ночные сочинения, где каждый герой то сирота, то калека, то битый, то обманутый. Но все как один спасаются делом своим, милосердством и призванием, а главное — верой в чудесное». Город ваш я не сам выбрал, как вы знаете. Густь вернулся к прежней теме, как возвращаются к камушку, который вначале не показался ценным. Но служба, она везде служба, а на людей мне всегда везло. Вот вчера в колхоз ездил на север, так меня там председатель из саней вывалил. Хозяин удивился, за что он вас так? да не нарочно хотел понимаешь прокатить с ветерком лежу в снегу и думаю ну все брат доездился да, не успел встать как к председателю все вокруг грозить давай что сместят из партии исключат а я еще снег с тулупо не отряяхнула его уже почти что казнили вступились вступился мужик хороший правильный в колхозе дело с умом поставлено но ну, что гость в снегу повалял в том большой беды нет за окнами взлаяла чужая собака, но Ральф, поморщившись, отвечать не стал. Очень уж спать хотелось. Живая беседа идет не пописанному байки да анекдоты блестят в ней, как прожилки в камне, а главная тема — словно незаблемая скала. «Я Свердловск тоже не сам выбрал», — сказал хозяин. «Родился в Сысерте, не бывали еще в тех местах. Красиво там у нас, а сюда попал, не поверите, из-за Пушкина». Но там на библиотекарь подшутил. Сказал, выучить первый том Пушкина на изусть иначе второй не даст. Я испугался и выучил. Прослышал об этом врач из Екатеринбурга. Правда ли говорить, что всего Пушкина наизусть можешь? Ну и забрал меня в город на учение В духовное училище пристроил. Самое дешевое образование. И на форму тратиться не нужно». Религиозным были. После семинария стал навсегда атеистом. Я ведь и семинарию окончил, и учительствовал много лет, в партию вступил, потом война, революция. А не выпить ли нам с вами еще по рюмочке? Можно. Тихонько, чтобы не будить домашних, перешли в столовую. Гость, пока хозяин искал графинчик разглядывал столик старинной работы, поверху шашечная доска. «Играете?» «С внуками иногда, а вы?» «Я больше шахматы люблю, но могу и в шашке». Хозяин улыбнулся. «А давайте-ка в поддавки». Гость нахмурился. «Вот этого никогда не понимал. Что в жизни, что в играх, главная — победа». «Про победу лучше меня знаете. Но поддавки игра непростая. Предлагаю попробовать». Выпили, и хозяин умело расставил кругленькие, похожие на конфеты, шашки по черным клеткам. Гостью уступил белые, и тот, пожав плечами, сделал первый ход. «Тут ведь как получается», — сказал хозяин, поставив шашку под удар. «Тут самое главное понять, что и поражение может стать победой. Все как в жизни, и перемениться может в любую секунду. Вот за это я и люблю поддавки. Ну и потом, быстрая игра, веселая, большого напряжения не требует. У вас, дамка, сочувствую». «С вами глаз да глаз», — притворно возмутился гость, довольный, что дал хозяину выиграть. «Еще разок». Снова застучали шашки по столику, гость изо всех сил старался вновь проиграть, выиграв, но думал о другом. Слова хозяина затронули в его душе что-то важное, давно оставленное и больное. Одиночество сильного человека страшнее одиночества слабого. И даже тот, кого не выпускают из толпы, качая на руках, однажды чувствует, что поговорить ему не с кем и довериться некому. Вот почему я приехал сегодня в этот дом на улице Чапаева. Хозяин не из тех, кто станет перебивать, воспрашивать, льстить. Голос у него тихий, манер говорит спокойное, уважительное. «Я ведь тоже начинал с духовного образования, учился в церковно-приходской школе», сказал гость, подбрасывая в руках выигранную, а на деле проигранную белую шашку. Потом в Москву забрали к дядьке в Скорняжью мастерскую, а сам мечтал работать в типографии. Думал, что там книжки можно будет читать сколько душе угодно. Очень читать любил, и сейчас люблю. В Серховно-Приходской школе, помню, велили каждому прочесть самостоятельно 200 книг сверхпрограммы. Так я даже смеялся, развед задание — сплошное удовольствие. «Детям самое главное — хорошие книги читать», — заметил хозяин. «Младшая у меня, помню, сидела с паршивеньким романом, но запрещать здесь дело бессмысленное. Принес ей Растана, раз в шреме пришло для таких тем. На другой день, смотрю, читает Растана. Испортите книга может, не всякое, во благо идет». Гость вдруг сгреб все шашки с доски широким жестом, но тут же, будто придя в себя, снова расставил их по клеткам, как солдатиков. «Затягивает ваша игра. Вот и в жизни, думаю, играет с нами кто-то». «В Бога мы не верим, но судьбу как не признать? Меня в 1915-м призвали в армию простым солдатом. Хотели на офицера учить, но я отказался. В деревне своей видал в то время двух прапорщиков, да таких неудачных, нескладных, что стыдно мне стал за них и за себя. Думал, как же я в своей 19-е школу прапорщиков и пойду командовать бывалыми солдатами-бородачами? Как вот эти двое?» Совестно мне стало, пошел солдатом, а теперь, думаю, не случайно мне эти парни подвернулись? Судите сами, стал бы младшим офицером, принял бы присягу, и в Гражданскую в честь до погоны привели бы меня не в Красную, а в Белую армию, на Дон, в Новотроссийск. Так могло быть, но судьба решила иначе, доверять ей надо. Слышать, чуйку, как у вас тут говорят, иметь. Вот я и доверяю, под пулями никогда не наклонялся, и трусов терпеть не могу. А вы в Гражданскую где были? Работал в Камышлове, ответственным редактором «Известий». В 1918-м приняли в партию, а когда Колчак наступать стал, зачислили в партизанский отряд. Руководил нами, кстати сказать, ваш однофамилец, бывший рабочий паровозного депо. В боевых условиях я газету редактировал дивизионную, «Окопная правда» называлась. Потом уже в Перми белую в тюрьму посадили, но из тюрьмы я сбежал. Сбежать-то сбежал, а к своим пробраться не смог. Наши отступали, за каму, всю до колчаковские заслоны стояли. Тогда решил в Сибири идти, а зима стояла суровая. Не только с людьми, но и с погодой пришлось воевать. одет еле-еле шел пешком, обморозился. А спас меня тогда один крестьянин. Вот сколько живу, столько его вспоминаю. Подобрал в лесу, уложил на дровни и провез, скрыв под Рогожей, мимо поста Колчаковского. а «Мне ведь обязательно нужно было в Камышлов вначале попасть, узнать, что с семьей, сколько они тогда претерпели. Камышлов — город маленький, все знали, что Валентина — жена большевика, что он с Красной армией ушел. Дом обыскивали, сестер, тетку Валянушку арестовали, племянника шашками зарубили». Хозяин невидящими глазами смотрел на круглые мирные игральные шашки. «Игра становилась не до нее теперь была». Валентину не трогали, думали, что я к ней проберусь, как приманку держали. Дети с ней были, и еще одного ребенка ждала, мальчика. Когда пришло время рожать, отправили в барак с карлатинозным. Оба они тогда заболели, Валянушка и сынок прирожденный. А вот в те самые дни я в Камышлов и добрался. Сбрил усы, бороду, чтобы не узнали белые. Повидались мы, но остаться надолго я не мог. Направился дальше, в Сибирь. Там нужны были большевики, там шли тогда главные бои против колчаковцев. Тюмень, Омск, Каинск, Томский урман, партизанский отряд. А сынок новорожденный умер. Константином звали, как вашего батюшку. У меня ведь трое сыновей было, Алеша, Вовка, Костя, а остались три дочери. И у меня три дочери. О сыне всегда мечтал. «Девочки, видно, сильнее. Вот и в шашках самые сильные дамки. Моя матушка была сильнее любого мужика в нашей деревне. Когда справиться не могли, у устья звали узвали. Я понимаю, вы не про ту силу говорите». Мужчины замолчали. «Смотрите», — сказал друг хозяин, — «как за окном светло стало. Снег пошел. Это наши уральские белые ночи. Город весь светится в такую пору, как шкатулка волшебная. Скучал я по нему все те годы, ох, как скучал». И по городу, и по дому этому, и по временам счастливым. Дом-то еще до революции строили в 1914-м, но мы с Валянушкой не успели здесь пожить до войны. Мы с ней познакомились в училище женском, и епархиальном. Я до той поры преподавал только у мальчиков, а тут вдруг девчонки. Ну, говорю, посмотрим, что воз народ. Валентина у меня училась, но предложение я ей сделал только на выпускном вечере. Вот так и сложилось все. Через многое вместе прошли. Как я ей не надоел. Ну, что еще партейку? «Давайте», — вновь застучали шашки по доске, вновь выиграл хозяин. «Не умею проигрывать», — улыбнулся гость, — «даже если для победы». «Потому что мыслями вы не здесь», — отозвался хозяин. «Чувствую, что беспокоитесь, о чем не знаю. Расскажете». «Лучше бы вы еще про себя рассказали, как писать начали. Учителем были, журналистом, редактором, все вроде близко, но книгу-то написать не всякий может». Одну, думаю, всякие. Жизнь любого человека — это и есть книга. У кого роман, у кого сказка, а у кого поэма. Вы человек эпический, вам обязательно нужно написать мемуары, воспоминания. Не думали об этом? Думал, да не знаю, с чего начать. Доверьтесь себе, и слова сами польются. Вот вы правильно заметили, что я не на литератора учился. Хотя первые сказы именно тогда сочинял, примерялся А потом перед войной еще настал для меня тяжелое время. Сына алёшу похоронил, из партии исключили, без работы оставили. Ареста ждал со дня на день». Гость сжал в ладони несколько шашек, крепко аж костяшки заберели. «Вот и я сейчас жду со дня на день», — глухо сказал он. «Семьдесят два человека из моего окружения арестованы. Все боевые генералы цвета армии перебил вас. Продолжайте». Хозяин положил свою сухонькую ладонь на крупную кисть генерала, рука рожалась, выпустила шашки на коже красные отпечатки кругляши. «На целый год я тогда остался без работы. Время в саду-огороде проводил, каждый куст здесь, каждое дерево нашими с Валянушкой руками посажены. Вспоминали Алешу. Девятнадцать лет ему исполнилось, практику проходил и погиб во время взрыва. Валянушкин любимчик был». А вот как и все наши мальчишки ушли один за другим. Вавовчике тогда три года было, заболел воспалением легких, когда мы из Усть-Каменогорска на Урал возвращались. Про Костю уже сказывал. Смерть ребенка пережить, не дай бог никому. Теперь уже гость положил ладонь на руку хозяина, пытаясь неумело успокоить старика. Забытые шашки лежали на столике вперемешку, как убитые солдаты после боя. Днями в огороде копался, рассказывал хозяин, ночами за конторкой стоял. По словечку, по шажочку продвигался, хотя поначалу писалось, конечно, быстрее, чем теперь. Молод был, сил много. А теперь-то меня еще и зрение подводит слеп, но, да и других болезней хватает. Знаете, я прежде думал, что холодный пот для выразительности сказывается, а стариком стал болеть начал, и убедился, что никакого здесь нет преувеличения. Действительно, таков он и есть в самом деле — холодный пот. Ну, что я о болезнях разговорился Возраст, наверное. Все мы моложе не становимся. «Ну, вам-то рано на годы грешить, вы в самом что ни на есть рассвете, погодите, будет еще у вас много чего в жизни радостного». Но если не пойдет работа над книгой, сразу же не оставляйте, и не каждого критика слушайте. Про меня говорили, что занимаюсь фальсификацией фольклора, разгромные статьи готовили. Я веру в себя надолго терял, за новые истории не брался, а кладовую писательскую все равно пополнял. Как будто внутри что-то подсказывало, однажды пригодится». А потом, когда мне уже шестьдесят исполнилось, издали мою шкатулку, и началась совсем другая жизнь. Одна книга, другая, награды. Он недавно на китайский язык перевели, кино сняли, балет поставили. Все это лестно, как любому сочинителю. Но когда пишешь, о том не думаешь. А люди свое вычитывают. Кого-то красота уральская завораживает, кого-то история с тайнами. Вот на фронте один лейтенант все сидел с вашими сказами, тогда я о впервые услышал. «Это же детский», — говорю. А он отвечает, «Дети одно возьмут, мы другое». Никогда не думал, что буду детским писателем. Я для взрослых писала а только вот три ребятишки стали вдруг главными читателями. Каждый день письма с рисунками получаю. Кто гневушку нарисует, кто серебряная копытца. Хозяин устал от долгого рассказа, сгорбился над столиком и сам стал похож на одного из своих персонажей, мудрого, уставшего старика. «Засиделись мы», — опомнился гость, — «ночь очень дворе». «Поеду». Аккуратно сложил шашки в коробочку, провел рукой по столику, как бы прощаясь. Прихожий хозяин остановил его. а «Вот что еще хотел вам сказать, Георгий Константинович. Да не наши, они словно камешки, иные блестят, как изумруды, другие картинку показывают, как яшма, а есть такие серенькие, на первый взгляд, гранит или порода пустая, но потом, оказывается, именно из этих дней складывается самый главный рисунок жизни. Будьте здоровы!» Пожали друг другу руки и распрощались. Через два года после этой встречи, в декабре 1950 года, маршал Победы Георгий Константинович Жуков провожал в последний путь Павла Петровича Бажова. В числе других близких людей нес гроб с телом великого уральского писателя. По грустной иронии судьбы, фотография похорон стала единственным цветным снимком в архиве Бажова, а серые дни уральской ссылки спустя годы вспоминали Жукову не только обитые вечным напряжением, но и светлой радостью от нечаянно вспыхнувшей дружбы. Как открывались для героев Бажова загадочные горы, так и для маршала Жукова Урал стал особенным местом, где он, помимо прочего, нашел свою последнюю, самую сильную любовь, Галину Семену, которая родит ему дочь, ну да, снова дочь, Машу. Маршал Победы вернется в Москву, станет министром обороны, затем вновь попадет в опалу и будет работать над своими многотомными мемуарами, денно и ночно, забывая побриться». так что даже вахтерша однажды откажется пускать его домой, не узнав. «Вы кто такой?» Павел Петрович, наверное, посмеялся бы, услышав эту историю, да и верит в нее не каждый, как, впрочем, и в то, что Георгий Жуков играл однажды ночью в поддавки с уральским сказочником. «Было оно заправду или нет, теперь уж и не узнаешь, но у нас, сказывают, было».